Глава 20 Неожиданно впервые за несколько месяцев у меня начало появляться свободное время. Сейчас я находился в больнице всего по паре часов в день, после чего уезжал домой заниматься созданием нового артефакта. Как я уже говорил, поток больных из России уменьшился. Конечно, много было желающих из-за рубежа, в основном из Германии, которые хотели попасть ко мне на прием. Постепенно к немцам присоединялись и другие страны но пока не так активно. Конечно, им не нужна была наша больница. В Европе была масса всевозможных клиник с качественным оборудованием и профессиональным персоналом. Им нужен был я, а они мне нет. Я попросил маму никого пока не записывать, она согласилась, видела, как сильно я вымотался. Больше устал не физически, а скорее морально. За последнее время излечил больше людей, чем в своем прошлом мире за всю жизнь. Постоянно принимать больных было тяжело поэтому и решил взять перерыв. Всем не поможешь. Из напрашивающихся ко мне на прием иностранцев часто были именитые врачи. Андрей Юрьевич подсказывал, с кем следует побеседовать, а с кем лучше не стоит. У меня складывалось ощущение, что он знает всех врачей, которые достигли больших высот в своем деле. Если сначала я удовлетворял их просьбу о встрече, то потом прекратил эту практику. Весь разговор сводился к попытке выведать секрет моих умений. Когда это не получалось пытались заманить меня в свою клинику. В общем, пустая трата времени. Постепенно даже больных детей стали принимать по записи, а не как раньше. Родителям или родственникам просто звонили и говорили, в какое время они должны привести своих детей, что вызвало шквал возмущения. Все быстро привыкли к тому, что могут привести своих детей в любое время, поэтому часто у нашей больницы было столпотворение. А если учитывать, что никого не волновало ограничение по возрасту, то бардак стоял знатный. «Попробуй, не пусти мать с ребенком, крик будет стоять до небес». Причем добросердечные граждане поддержат именно мать, а не врачей. Как же так, не могут вылечить смертельно больного ребенка? А то, что их лечит всего один человек, и он физически даже, при всем своем желании, не может помочь всем, никого не волновало. Военные в этом вопросе никак помочь не могли, им было приказано запускать только местных жителей, их родственников или тех людей, которые записаны в очередь на лечение. Проблема была в том, что о возрастном ограничении знали все заинтересованные люди, и при звонке просто называли нужный возраст ребенка. Были случаи, когда в больницу привозили взрослых подростков, которые были записаны как десятилетние дети. Но после того, как этим людям отказывали в лечении, они не уезжали, а оставались, продолжая на что-то надеяться. Конечно, не все, но непонятливых хватало. У больничного комплекса постоянно стояли десятки машин, внутрь их не пускали. Для этих людей не было секретом, кто умеет лечить все болезни. Поэтому, когда я в сопровождении охраны ехал в больницу, меня провожали злые, полные ненависти глаза. Складывалось ощущение, что именно я виноват в том, что их дети больны. Несколько раз на дорогу выскакивали женщины с детьми, которые перегораживали проезд и просили помочь их детям, выкрикивая, что они несовершеннолетние. Детей держали на руках, приходилось моей охране оттаскивать их с дороги, чтобы была возможность проехать. Я ни разу не оказал помощь таким наглым людям. Прекрасно понимал, что если пойти навстречу одному человеку, то завтра на дорогу выскочит целая толпа и никакая охрана не поможет. Решить эту проблему помог совет полковника, который иногда вместо генерала приезжал за амулетами. Он просто предложил как можно дальше за территорией больницы выкупить здание, в котором больные дети будут проходить дополнительную проверку. Привезли в ту больницу, проверили возраст, диагноз и если пациенты подходят по всем параметрам, то передавать данные этого больного военным, которые его пропустят. Этот совет помог, поток людей сократился, а те, которые уже прорвались к нашей больнице, постепенно разъезжались по домам. Вскоре территория около комплекса была полностью свободна от посторонних. Потом мама мне рассказала, что примерно 70% людей подделывали документы своих больных детей. Довольно серьезный показатель. Людям, которые проводили отсеивание, приходилось звонить в соответствующие органы, чтобы подтвердить возраст детей. Конечно, не всех детей проверяли, а только тех, чей возраст вызывал серьезные сомнения. Иностранцы поначалу спокойно восприняли временное прекращение приема их детей в нашу клинику. Конечно, через несколько дней к нам приехал знакомый доктор из Германии, который хотел со мной поговорить. Встречаться я с ним не стал, впрочем, как и моя мама. Пришлось ему уезжать, так и не решив проблему. Я думал, что на этом все успокоится, но вскоре прибыл важный чиновник из правительства, причем из местного, республиканского. Не знаю, что ему пообещали немцы, но этот мужик долго уговаривал мою маму. Выкидывать с территории больницы этого мужика она не стала, он на самом деле был из правительства, его лицо часто мелькало на экране телевизора. Не хотела мама портить отношения с местными властями. Пришлось ей отправить этого чиновника ко мне, я в этот день еще не уехал из больницы. Пока чиновник шел, мама позвонила мне и предупредила, чтобы я не слишком дерзил. Андрей Евгеньевич, начал мужики два охрана пропустила его ко мне. Вы должны принять больных детей из Германии. Для республики это очень важно. Мы никому ничего не должны, ответил я. И если вы забыли, то я вам напомню, что это частная клиника, а не государственная. Поэтому не надо нам рассказывать, что и кому мы должны, хорошо? Какая бы клиника у вас ни была, вы обязаны помогать людям. В конце концов, врачи дают клятву Гиппократа. Конечно, врачи дают эту вашу клятву согласился я, только проблема в том, что немцы хотят привести своих детей не к нашим врачам, а лично ко мне. А я никакой клятвы никому не давал и давать не собираюсь. Так что тут тоже мимо. Андрей Евгеньевич, я вас прошу пойти навстречу правительству, оказать помощь этим детям. Мне редко приходится кого-то просить, я чиновник с высокой должностью, произнес мужик, устав от моего упорства. А вас я очень прошу. Услышьте меня, наконец, уважаемый чиновник с высокой должностью», – сказал я. «У меня нет времени принимать больных, тем более из-за рубежа. Хотите, чтобы я принял? Хорошо. Тогда звоните в столицу и объясните ситуацию. Скажите им, что я вместо того, чтобы лечить иностранцев, занимаюсь какими-то другими делами. И если оттуда тоже будет просьба полечить этих детей, то я соглашусь их принять. Думаю, связаться со столичными властями для такого чиновника, как вы, труда не составит». «Зря иронизируете» произнес чиновник, причем не со злобой, а даже как-то обиженно. «Обязательно свяжусь. До свидания. Думаю, скоро мы встретимся вновь». «Буду рад вас видеть снова», – ответил я ему в спину. Сомневаюсь, что этот чиновник сможет связаться с Москвой, а даже если и свяжется и объяснит ситуацию властям, то его мягко пошлют, Надеюсь, они там в курсе, какие у меня еще дела. Генерал хоть последнее время по телефону мозг не клюет, но постоянно напоминает о втором артефакте во время своих визитов. Немцы на этом не успокоились, видно, сильно на них граждане давили. Буквально через два дня после разговора с чиновником к нам в больницу заявилась небольшая делегация из Германии, состоящая из трех человек, причем это были не врачи. Кто именно, я выяснять не стал, неинтересно. Встречался с ними на отрез отказался, мама тоже, эти постоянные просители уже и ее достали». Пришлось отдуваться помощнику, которого она наняла, кстати, очень дельный человек и достаточно пробивной. Минут 15 он беседовал с гостями, объясняя им, что целитель, так меня стали все называть, пока занят и не может принимать пациентов, но вскоре это изменится, всем обязательно сообщат, когда именно это произойдет. На самом деле сообщать никому не требовалось, для иностранцев имелась своя очередь в нашу больницу. Они могли проследить темп продвижения к заветной цели в интернете. К сожалению, многие не хотели ждать свою очередь, тем более продвигалась она очень медленно, российская гораздо быстрее. Было даже пару случаев, когда немцы специально принимали российское гражданство, чтобы побыстрее вылечить своего ребенка. Как у них получалось так быстро получить гражданство, остается тайной, но видно при должном старании не существует непреодолимых преград. Немцы уехали, но вскоре от них пришел ответ, причем, на мой взгляд, очень неразумный. Дело в том, что мамин деловой партнер, который закупал для нас в Европе медицинское оборудование, примчался к ней на внеплановую встречу. Как выяснилось, большую часть оборудования, которое очень требовалось нашей постоянно растущей клинике, он закупал именно в Германии. Из рассказа мамы я узнал, что дорогое медицинское оборудование не изготавливают заранее, а только по заказу. Сначала подписывается контракт, выплачивается аванс, фирма по изготовлению данной продукции обязуется приехать и установить ее в больнице самостоятельно и принять к себе на обучение нескольких врачей, чтобы доктора имели опыт пользования этим оборудованием, а сами немцы должны были обслуживать свою технику в срок, обговоренный в контракте. Мужчина сообщил, что немцы в одностороннем порядке разорвали контракт на поставку оборудования, вернули аванс. И заплатили оговоренный штраф. Причину разрыва контракта не объяснили. Мама была опечалена, не сказать, что сильно, но все же. Деловой партнер, конечно, пообещал найти других производителей, но на это уйдет время. Этот мужчина тоже был опечален, только по другой причине. Он боялся, что мама будет искать другого человека, который более эффективно сможет решать такие проблемы. Причем ей многие предлагали услуги по поставке оборудования. Уже не было секретом, что мы собираемся строить еще несколько клиник, а в них нужно медицинское оборудование. Впрочем, мама не стала выкатывать претензии к своему поставщику. Чего таким поступком хотели добиться немцы, я не понял. Мы с мамой повздыхали и занялись своими делами. А вот ее помощник воспринял поступок иноземцев как личное оскорбление. Его просто возмутило то, что на больницу, где лечат людей, по сути наложены санкции на поставку оборудования. Во время совместного чаепития он стал убеждать нас в том, что это нельзя оставлять без ответа. Сегодня одним не ответим, завтра другие контракт разорвут. Пообещал найти решение этой проблемы и ведь нашел почти сразу. Когда я вылечил первых детей из Германии, слух обо мне промчался по всей Европе. Журналисты расстарались на славу. Причем одним из главных распространителей информации стали именно интернет-издания. Некоторые из них еще долго обсуждали это событие, больно необычное происшествие. Выдвигались версии, были споры, кто-то верил в это, а кто-то говорил, что это ложь. На пике шумихи ко мне зачистили журналисты, не только наши, но и иностранцы. Двое из них относились к одному очень популярному интернет-изданию. Эти люди были уверены, что дети на самом деле были исцелены от неизлечимой до момента встречи со мной болезни. Само собой, интервью я никому не давал. Не понимал в этом смысла. Реклама нам не нужна, за известностью не стремлюсь. Помощник мамы предложил поговорить с этими двумя изданиями, даже текст набросал. Меня удивило, что журналистам можно дать указания, о чем можно спрашивать, а о чем нет. Я не хотел участвовать в этом деле, но мама, понявшая суть задумки, тоже принялась меня уговаривать. В том, что эти издания захотят взять у меня интервью, не было никаких сомнений, об этом мечтают многие журналисты. Когда я спросил, почему не дать интервью по телевизору, мне неразумно объяснили, что правительство Германии не разрешит у себя такое показывать. Интернет-издание согласилось взять интервью с радостью, они даже не ожидали такого щедрого предложения, примчались уже на следующий день. Два часа обговаривали, о чем будут спрашивать, но не со мной, а с помощником. Мне вручили речь, которую я должен был произнести. Интересно, политики тоже так поступают? Как мне сказали, интервью прошло неплохо. Журналисты не задавали лишних вопросов, больше интересовались моей жизнью до болезней после нее. Пытались расспросить о моих возможностях. Их прибыло двое. Один молодой парень, а второй мужчина был в возрасте, общались через переводчика. Я с большим трудом сдерживал себя, чтобы не встать и уйти. Чувствовал себя шутом или дураком, на которого потом все будут смотреть и дивиться. К счастью, длилось оно недолго. «Видно, журналисты своим профессиональным чутьем ощутили мое настроение. Да и рубленые ответы говорили сами за себя. Самый нужный для нас вопрос», – задал пожилой журналист. «Почему вы прекратили исцелять детей из-за рубежа? В нашей стране, например, записана уже приличная очередь», – спросил он. «Потому что больных детей в мире очень много, и как бы я ни старался, меньше их не становится. Я физически не могу всем помочь». Дети болеют не только в Германии, но и в других странах тоже. Что касается конкретно вашей страны, то вообще не понимая вашего недовольства, больше всего я лечил детей именно из Германии, не считая России, конечно. И что я получил в ответ на это? Ваше правительство наложило санкции на нашу больницу, запретив поставлять медицинское оборудование. «Вы это серьезно?» – удивился журналист. «Если бы весь диалог не обговаривали на моих глазах заранее...» то я бы поверил, что он действительно ничего не знает. Конечно, серьезно. У меня иногда возникает мысль полностью прекратить оказывать помощь гражданам Германии. Возможно, тут какая-то ошибка. Встрял в разговор второй журналист. Может быть, власти Германии к этому не причастны, а дети так точно не виновны в сложившейся ситуации. Разве можно из-за этого отказывать им в помощи? С помощью оборудования, которое нам должны были поставить по условию контракта, лечили бы российских граждан, в том числе и наших детей. Ваши власти об этом не подумали, так почему я должен думать о ваших детях? Я вам больше скажу, без маленьких пациентов точно не останусь, очередь меньше не становится. Если даже вычеркнем из списка детей Германии, то те, кто стоит за ними в очереди, попадут ко мне на прием немного быстрее. Хочется уточнить, что данные меры с нашей стороны коснутся всех немцев. Я уточняю это специально, чтобы у некоторых ваших граждан не возникло вредных иллюзий вроде тех, что они богаты и их это никак не коснется. После нескольких вопросов интервью закончилось. Вышел из кабинета как оплеванный, последний раз этим занимаюсь, чувствую себя дураком. А вот помощнику все понравилось. Теперь главное, как он считал, чтобы это интервью донесли до немецкой общественности. Журналисты не подвели, выложили все, о чем договаривались. Теперь у них самих брали интервью, а немцы просто пришли в ярость причем не только те, чьи дети были в очереди. Вскоре поставщик сообщил, что готов вновь заключить с нами контракт на прежних условиях. Кричать, что больше с немцами сотрудничать не будем, мы не стали. Очередной корпус достроен, персонал нанят, а оборудования нет. Своими действиями мы дали намек остальным, чтобы впредь думали, какие действия предпринимать против нас можно, а какие не стоит. От российского правительства наконец-то прибыл обещанный человек – причем не один. С ним прибыло двое ученых и один чернокожий клиент. Двух ученых еще на входе проверили по интернету, информация о них было довольно много, на самом деле старички из научных кругов. Чернокожий старик прибыл за омоложением из Аргентины. Перед процедурой мне доложили, что пришли обещанные средства, я в свою очередь тоже выполнил условия нашего соглашения и омолодил трех человек. Долго же правительство решало, кого послать или изучали последствия омоложения. Мама, которая узнала о сумме, пришедшей на счет клиники, примчалась ко мне через пять минут с круглыми глазами. Она знала о договоре с главой государства, но никак не ожидала, что платить такие деньги действительно будут. Ее это сильно пугало. Я ее успокоил, сообщив, что постараюсь приложить все усилия, чтобы просадить эти средства в ближайшее время. Все наши сбережения уходили очень быстро. Строительство новых больниц, закупка лучшего оборудования... Люди, которые у нас работали, весь персонал получал высокую зарплату гораздо выше, чем у других. Поэтому и проблем в наборе людей теперь не было. Конечно, наша клиника приносила доход, но покрывать все расходы еще не могла. В расходных статьях были огромные суммы. Вечером устроили семейный совет. После того, как на наш счет упала приличная сумма, я решил вплотную заняться строительством завода. Конечно, не сам. На совет пригласили начальника нашей охраны, Геннадия Анатольевича. Он часто давал дельные советы. Толкового директора на этот будущий завод мы нашли, правда, он об этом еще не знал. Этого старика скинули с насиженного места по состоянию здоровья, хотя он всю жизнь проработал на процветание отечественного автопрома. Теперь, я надеюсь, будет с таким жервением работать и у нас. К нему уже послали людей на переговоры, а завтра, если, конечно, не откажется, он должен был прибыть. Я планировал подписать с ним контракт, после чего пусть берется за дело. Думаю, после возвращения молодости прийти у него прибавится. Людей нужной специальности тоже подыщет, финансирование обеспечим. Сомневаюсь, что на такое важное дело денег хватит. Но и омоложение было не последним. Мама, слушая мое рассуждение, смеялась от всей души. Нанимаем директора, завода и оборудования еще нет. Старик, которого звали Александр Александрович, Сан Саныч в народе. Согласился встретиться. Правда, не знал, какую работу ему хотят предложить. Беседовали с ним в кабинете мамы. Я боялся, что, увидев мое молодое лицо, он сразу откажется. «Какой завод вы хотите предложить мне возглавить?» – спросил старик после приветствий. «Его пока нет, но хотим, чтобы на нем делали качественные автомобили. Вы хотите построить завод и поставить меня на него управляющим директором?» «Именно этого мы и хотим!» Старик расхохотался. Смеялся он долго и до слез. «А вы хоть представляете, что значит построить новый автомобильный завод? Это же не просто цех со станками. Нужны люди, здания, экспериментальный цех. Нужно своими руками создать небольшую вселенную. Вы это понимаете?» «Нет, не понимаем», – спокойно ответил я. «Поэтому вас и пригласили. Главное, что вы это понимаете». Этого достаточно. Мы хотим, чтобы завод был построен с нуля. Земля уже есть, строительная фирма только ждет команды, с ее управляющим вас познакомят. Вы будете рассказывать, что и как нужно делать, а он выполнять. Нет, вы все же не понимаете, пробормотал Сансаныч. Это колоссальный труд. На строительство завода с нуля уйдет много лет, да у меня жизни на такое не хватит. Вы же хотите свою марку автомобиля? М да. Так вы беретесь? Я уже стар, моего века на это не хватит. Хватит, не переживайте. Я буду следить за вашим здоровьем, да и состояние у вас хорошее. После того, как я увижу первый автомобиль, вы получите достойную награду. Старик пообещал все хорошо обдумать и через пару дней дать ответ. Зачем тебе все это? Спросила мама, когда мы остались вдвоем. У нас же все есть. Затем, чтобы стать сильнее, чтобы люди за нас были. Тогда и за глотку легко не возьмут. «Ты так рано повзрослел», – вздохнула мама и погладила меня по голове. На следующий день я поехал в больницу один. Правительство закусило у дела, и мне привезли еще трех ученых. После неприятных процедур пошел в детское отделение. Дети там уже три дня ждали очередь на исцеление. В результате этого я попал домой только к обеду. Сразу пошел заниматься артефактом. Генерал потихоньку начинал нудить, прося не затягивать это дело. Мне тоже хотелось закончить его быстрее, чтобы меня оставили в покое. Поработал я всего два часа, вскоре ко мне прибежала мама, бледная как мел. «Что случилось?» – спросил я, всем нутром, ощущая недобрые вести. «Леру! Лерочку похитили!» – тихо ответила мама и уселась на ступеньках, плечи ее тряслись. «Как это случилось? Кто сказал?» Мама протянула мне телефон, я посмотрел вызовы и набрал последний номер. Мне ответил один из бойцов, который охранял Леру. Через минуту я все узнал. Мама, добрая душа, поддалась на уговоры дочери и разрешила съездить с отцом в кинотеатр посмотреть новый мультфильм. Она была с как полагается, да и амулет на шее висел, как и у ее сопровождения, только ничего не помогло. Выйдя из кинотеатра, отец предложил купить мороженое, купил а потом взял ее в охапку и сел вместе с дочерью в машину, которая стояла рядом. Машина сразу рванула с места. Один из охранников успел выстрелить в водителя, даже попал, но вот остановить не смог. Пока подъехала машина с водителем, иномарка похитителей уже скрылась во дворах. Я сразу набрал номер полковника, он был в курсе произошедшего и обещал приехать в ближайшее время. В городе объявлен план перехват, только ерунда это все не поможет. Если похищение организовали не идиоты, то искать бесполезно, надо ждать звонка. Я поднял маму и чуть ли не волоком потащил ее в гостиную, где усадил на диван. Многое хотелось ей сказать, но пришлось промолчать. Меня еще удивляло, почему Лера не приходит смотреть на мою работу, а оказывается ее нет дома. Вот в чем минусы больших домов. У мамы чуть не случился нервный срыв, пришлось воздействовать магией, чтобы хоть немного успокоилась. Она также плакала, но истерики не было. Наивная душа никак не может понять, что мы теперь всегда находимся в опасности. Нельзя отлучаться далеко от дома, только под охраной. Хотя что я несу? Она ведь с охраной поехала. И что? Дерьмо это, а не охрана. Для жизни в этом мире нужны настоящие охранники, профессионалы своего дела. Слишком тут все по-другому. У хороших солдат из-под носа увезли девочку. Слов нет. Радует, что хоть выстрелить успели. Удалось немного успокоить маму, она перестала плакать. Вскоре приехал полковник, нужно было ждать звонка. Прибыли мои горе-охранники, которых сразу же уволокли на допрос. Офицер начал меня расспрашивать, почему не сработал амулет. Пришлось ему объяснять, что если ее просто взял на руки отец и посадил в машину, то амулет и не должен срабатывать. Он защищает от урона, а не от прикосновений. Звонок от похитителей поступил рано утром. За это время мы несколько раз звонили отцу в надежде, что он организовал похищение. Но я в это не верил, номер был недоступен. Перед звонком пришло фото Леры, которое должно было нам показать, что она жива и здорова. Дальше потребовали собрать деньги в размере 2 миллионов долларов. Само собой, такие суммы мы перестали держать в доме, но в больнице в сейфе имелся запас, хоть и не такой. Стали ждать дальнейшего развития событий. Первый раз похитители звонили на телефон мамы, через три часа мне. Потребовали, чтобы я садился в машину и ехал в сторону Уфы. Через два часа я должен быть в пригороде и ждать дальнейших требований. Если со мной будет кто-то, кроме водителя, девочка умрет. Я сбросил вызов и встал, собираясь ехать, но не тут-то было. Полковник перегородил мне дорогу. «С дороги уйди», – хмуро бросил я. Не надо пороть горячку, мы найдем твою сестру. Тебя просто хотят выманить из деревни. Спасибо, что просветили, я сам не догадался. Зачем тогда ехать? Нужно выждать и потребовать других условий. Давай в следующий раз наши специалисты с ними поговорят. В следующий раз нам могут начать присылать сестру по частям, чтобы меня выманить. Я оттолкнул полковника и вышел на улицу. Он последовал за мной. На улице уже была целая толпа, это и бойцы, которые приехали с полковником и моя охрана. Полковник опять начал что-то говорить, но я его не слушал. Молча погрузил в машину сумку с деньгами и сел в нее сам. За руль уселся Геннадий Анатольевич. Выехать со двора нам не дали. Бойцы обступили машину и своим фургоном перекрыли ворота. Пришлось выходить. Я начал злиться. Полковник стоял, гоняя по щекам желваки, видимо, просто не знал, что ему делать. Тебя отсюда не выпустят, — наконец произнес он. Ты слишком сильно нужен государству. И кто меня остановит? В моей руке зажегся огненный шар. Ты? А может, твои бойцы? Предупреждаю сразу, моя защита вам не поможет. Я смогу ее обойти. Уйдите с дороги, по-хорошему. Все напряглись, и ФСБ, и моя охрана, но за оружие никто не схватился. Ладно, успокойся, — произнес офицер, увидев мою решительность. Вот, вставь это в ухо, мы будем знать, где ты находишься. В случае чего тебе нужно будет продержаться пару минут, в городе тебя будут ждать. Я взял устройство и снова сел в машину. Дорогу освободили, и мы выехали со двора. До столицы добирались быстро, за нами следили, потому что только въехали в пригород, как раздался звонок, хотя до условленного времени оставалось еще примерно полчаса. По телефону на одной остановке нам велели подобрать попутчика, который показывал дальнейшую дорогу. Каждый вызов осуществлялся с нового номера телефона. Вскоре мы остановились. Наш попутчик велел следовать за ним. Геннадий тоже хотел выйти из машины, но я его остановил. Быстрым шагом мы направились во дворы. Я немного успокоился. Вряд ли меня будут пытаться убить в городе. Смысла нет. Да и свидетелей много. День на улице. В одном из дворов мой ведомый подбежал к канализационному люку и стал в него спускаться. Пришлось следовать за ним. Под городом был туннель. Мы рванули по нему, не снижая темпа. Мне даже фонарик для этого дали. Пробежали всего пять минут, после чего мне было приказано полностью раздеться и снять все амулеты, несмотря на холод. Пришлось подчиниться. Обыскав всю одежду, он отдал мне футболку и брюки. Остальное осталось валяться на полу вместе с деньгами. Мы побежали дальше. Еще минут через пять, бега, туннель расширился, здесь стоял мотоцикл. Мужчина сел на него и велел мне садиться сзади. Мы поехали по этому туннелю. Он был очень длинный и прямой, несмотря на ситуацию, я даже удивился, для чего его могли построить. Ехали около 20 минут с приличной скоростью, после чего мужчина остановил мотоцикл и молча указал мне на дверь справа. Я взглянул на нее магическим зрением, за дверью увидел знакомый силуэт. Это была Лера». Я слез с мотоцикла и встал возле двери, внимательно осматриваясь. Ничего подозрительного не обнаружил. Мужик отъехал немного дальше и остановился. Я шагнул внутрь и стал медленно приближаться к сестре. Она спала. Я ее позвал, но она не откликнулась. До нее оставалось около трех метров. Когда раздалось громкое шипение, я прыжком подскочил к сестре, чтобы прикрыть ее своим щитом в случае опасности, но ничего не происходило. Схватив сестру на руки, я попытался выйти из комнаты, но ноги перестали меня слушаться, в голове зашумело. Пришлось положить Леру обратно на пол. Я не понимал, что происходит, щит работал, но наваливалась усталость, как будто меня атакуют ментально. Несколько раз прошелся по себе исцелением, но это не помогло. Я сел на пол рядом с сестрой. Последнее, что я успел сделать, это метнуть огненный шар в группу людей в масках которые вошли в комнату и глазели на меня, после чего мое сознание погасло.